Противотанковый Ёж. Дубна. Еще утром 27 июня в Дубно в качестве гарнизона было выдвинуто 108-е артиллерийское командование «Арко-108». Именно артиллеристы вместе с тыловыми частями 11-й танковой дивизии отразили первые атаки группы «Попеля» вечером того же дня. Перспективы удержать город утром следующего дня под напором нескольких десятков танков были уже сомнительными. Удар группы Попеля на Дубно запаздывает буквально на несколько часов. В ЖБД сорок восьмого корпуса приводится время, когда на улице городка 28 июня вошли немецкие пехотинцы. 7.00. 111 ПД продвигается от Млынова в район восточнее Дубна. Утром ее авангарды входят в Дубно. Это устраняет непосредственную угрозу для города. Теперь гарнизон города, ранее состоявший в основном из артиллерийских частей и тыловиков, значительно усиливается. Фактически обороняющиеся в Дубнах немецкие части имеют численное превосходство в людях над группой Попеля. На стороне последней было единственное преимущество — танки. Однако сами по себе они не могли компенсировать превосходство противника в пехотном и артиллерийском отношении. Незадолго до наступления 34-я танковая дивизия получает очередной удар. Во время рекогносцировки погибает командир 67-го танкового полка подполковник Болховитин. Наконец, в 9:00 28 июня наступление на Дубно начинается. Группу «Попеля» встречает сильный артиллерийский огонь как с фронта из самого Дубна, так и фланговый из селения Мятин. 34-я танковая дивизия теряет около 30 танков подбитыми и сожженными. Прорваться в Дубно не удается. Как написал впоследствии начальник штаба дивизии в своем отчете, Отдельные танки просочились на западную окраину Дубна, но связь с ними потеряна, и танки пропали без вести. Гаубичный артполк 34-й дивизии, от которого к тому моменту осталось всего три орудия, полностью расстреливает оставшиеся боеприпасы, а затем и вовсе теряет свои гаубицы от огня противника из Дубна. Утром 29 июня сводный отряд 8-го механизированного корпуса возобновил наступление на Дубно. Наших танкистов встретил с западных окраин Дубно сильный артиллерийский огонь. Особенно сильное впечатление на немцев произвели танки КВ-2. Кульминационный момент в развитии ситуации удобно наступает с 4.00, когда русские начинают новую атаку силами стрелков и танков, в том числе 15-сантиметровых штурмовых танков. Успокаивающее действует только сообщение командования танковой группы о том, что части 44-й пехотной дивизии уже на подходе в 15 километров севернее Дубна с задачей выправить положение в районе города. С другой стороны, по-видимому, противник прорвался 29 июня около полудня через позиции 111-й пехотной дивизии юго-восточнее Дубна и продвигается дальше на восток. Однако поддержка атаки тяжелыми танками не заменяет выбитую ранее артиллерию. Четыре танка КВ выводятся из строя артиллерией, два из них сгорают. В журнале боевых действий 34-й танковой дивизии вполне определенно указываются причины неудачи. Атака захлебнулась ввиду отсутствия артиллерии и общевойсковой пехоты. Силы атакующих постепенно тают. За 29 июня 34-я танковая дивизия в целом теряет свыше 80 танков. Мотострелковый полк теряет до 40% своего состава. В дивизии остается 65 Т-26, 5 КВ, из них один негоден для стрельбы, 2 БТ-7. Вечером командир 34-й танковой дивизии предпринимает попытку организовать взаимодействие с ближайшими частями РККА. С этой целью посылается разведка на юг через заболоченную пойму Иквы, но ничего утешительного она не сообщает, докладывая об отходе на юг 140-й стрелковой и тридцать четвертой, правильно 14 кавалерийской дивизии. Вечером 29 июня группа «Попеля» занимает оборону вдоль шоссе, идущего западнее Дубна от Клещихи до Тараканова. В то время как группа «Попеля» пыталась пробиться в Дубно, ее арьергард вел бой с частями 16-й танковой дивизии немцев. Вечером 29 июня боевая группа «Зикениуса» Второй танковый полк, одна батарея 88-мм зенитных орудий и один батальон мотострелков пыталась пробиться через вербу надубно. Несмотря на то, что взаимодействие с авиацией у группы Попеля отсутствовало, окруженцы неожиданно получили поддержку с воздуха. В истории 16-й танковой дивизии этот эпизод описан следующим образом. На пути к Дубно ударной группе пришлось пережить налет русских бомбардировщиков. Волна за волной бомбы ложились на колонны боевой техники. В дыму горящих машин неожиданно послышался выкрик «Газы». Это была ложная тревога, однако крик еще более усугубил общее положение. Пережив удар с воздуха, боевая группа Зикениуса продвинулась до Птычи и столкнулась с вкопанными в землю советскими танками. Донесение дивизии по итогам сражения рисует картину жестокой схватки. Примерно в 21.30 второй танковый полк подвергся русской атаке силами танков и пехоты. Русские сражались крайне жестко, многократно запрыгивали группами на боевые машины, стреляя в экипажи. Далее они прикрепляли к останавливавшимся боевым машинам заряды взрывчатки. В итоге танковый полк был около 23.00 отведен в район южнее Вербы. Десять тяжелых боевых машин было потеряно. Что скрывалось за тактичным оборотом «Танковый полк около 23.00 был отведен в район южнее Вербы», описывает история дивизии. Бойцы попытались развернуть орудия, танки, дав задний ход, старались уйти от обстрела. Приказов, казалось, уже никто не слышал, началась беспорядочная стрельба вокруг. Отступление частично перешло в панику. Лишь на короткое время еще раз удалось остановить напор танков и пехоты. «Вербу» пришлось оставить. Тревога в стане «Ежа», занявшая круговую оборону в районе «Вербы» части 16-й танковой дивизии, автор. После неудач у «Вербы» и «Дубна» появилась опасность прорыва противника. Пехотная бригада, обеспечивавшая охранение со стороны прежних позиций ежа, еще ночью в ускоренном темпе покинула свои окопы, заняла Северный фронт, вытянувшись по обеим сторонам дороги в сторону вербы. Бригада готовилась к контратаке неприятеля. Еще на протяжении всей ночи в расположении ежа продолжали входить отдельные отставшие машины и военнослужащие, возвращавшиеся из района Дубна. В этих боях были использованы тяжелые Т-35, досели терявшиеся из-за поломок на маршах и оставшиеся в тени танкового сражения. Немцы написали об этом эпизоде. Русские неоправданно бравировали своими 52-тонными танками Клим-Ворошилов, однако зенитная и полевая артиллерия уверенно справлялись с этими неповоротливыми увольнями с пятью вращающимися башнями. Название «Клим-Ворошилов» — очевидная ошибка. Пятибашенными были Т-35, для поражения которых 88 миллиметровые зенитки были явно избыточны. Однако, несмотря на успех в отражении удара 16-й танковой дивизии, над группой Попеля сгущались тучи. К блокированным на подступах к Дубной частям двух советских дивизий с разных направлений стягивались несколько немецких соединений. Вечером 29 июня Франц Гальдер написал в своем дневнике. На фронте группы армий «Юг» развернулось своеобразное сражение в районе южнее Дубна. 16-я танковая дивизия, оставив высоты в районе Кременца, атакует противника с юга. В районе Кременца 75-я пехотная дивизия наступает с запада, 16-я моторизованная дивизия с северо запада 44-я пехотная дивизия с севера и 111-я пехотная дивизия с востока. На стороне противника действует 8-й механизированный корпус. Обстановка в районе Дубна весьма напряженная. 44-я пехотная дивизия утром 29 июня находилась еще в 15 километров к северу от Дубна и до вечера в назначенный район не прибыла. 16-я моторизованная дивизия, задержанная плохим состоянием дорог, утром 29 июня находилась под Берестечко. Так что приписывание этим двум соединениям Гальдером действия наступает, несколько опережало события. 75-я пехотная дивизия 29 июня атаковала группу Рябышева и удалялась от района окружения группы Попеля. Здесь Гальдер просто ошибся. До ликвидации прорвавшейся к дубно группы Попеля наступательные операции вдоль центральной Панцерштрассы были фактически свернуты. Обе танковые дивизии 48-го моторизованного корпуса были лишены свободы маневра. 11-я танковая дивизия, который день простаивала под Острогом. С одной стороны ее контратаковала группа Лукина, с другой снабжение было поставлено под угрозу прорывом к Дубна, и, наконец, с воздуха нескончаемым потоком сыпались советские авиабомбы. В истории соединения этому периоду посвящены следующие строки. В течение трех дней 11-я танковая дивизия и с ней 15-й танковый полк оставались во строге. В 100 километрах от собственного корпусного фронта и полностью предоставленные сами себе, они должны были справляться с возникающими здесь напастями, среди которых самая неприятная нехватка боеприпасов. Снабжение по воздуху эскадрильей бомбардировщиков Хе-11 оказывало помощь лишь на короткий период, чего было недостаточно. За это время удалось отражать непрекращающиеся вражеские атаки на предмостном укреплении Востроги, которое находилось под угрозой из-за растущих трудностей в снабжении. В то время как 11-я танковая дивизия, как уже было сказано, сражается на передовой за предмостное укрепление Востроги, немецкие воинские части ведут бои с сильными моторизованными войсками врага, оснащенными танками вместе Дубна. Общая оценка обстановки командованием дивизии была однозначной. До окончательного улаживания положения на тыловых линиях о дальнейшем продвижении 11-й танковой дивизии не могло быть и речи. 16-я танковая дивизия также приостановила наступление на Кременец и вынуждена была атаковать позиции группы Попеля под Вербой. Руководство группы армии «Юг» сетовало, что и 29 июня моторизованным соединением танковой группы не удалось достичь оперативной скорости передвижения. Несмотря на все сложности с реализацией плана, обрисованного Гальдером, вокруг группы «Попеля» к вечеру 29 июня образовалось достаточно плотное кольцо окружения. С утра 30 июня артиллерия 111-й пехотной дивизии начинает интенсивный обстрел позиций окруженных. Артиллерийским огнем были подбиты несколько танков, в частности сгорели два БТ-7 разведывательного батальона 34-й танковой дивизии. Под артиллерийским огнем погибают комиссар 67-го танкового полка Гуров, начальник штаба 68-го танкового полка капитан Абрамихин. К 19.00 29 .00 июля командующий группой «Попель» принимает решение использовать результативные бои своих тылов у «Вербы» и прорываться на юг, к Кременцу. Предполагалось воспользоваться дорогой, идущей через заболоченную пойму Иквы от Птичьего до Старых Носовиц. С наступлением темноты в 22 00 тылы дивизии выходят на дорогу и постепенно выходят в направлении Старые Носовицы. Однако продвижение обнаруживается частями 16-й танковой дивизии и на переправы обрушивается артиллерийский огонь, который поджигает танки и автомашины на мосту. Тем не менее, тылы 34-й танковой дивизии прорываются на юг ценой потери до 50% матчасти.